— Некоторым сектантам. Имена их, я, надеюсь, запомнил верно, и, как их помню, готов назвать, ваша милость, — торопливо выговорил Ремигий. И он назвал несколько имен, которые, судя по всему, кардиналу Бертрану были знакомы, так как он заулыбался с довольным видом, удовлетворенно кивая Бернарду. — Очень хорошо, — сказал Бернард и записал имена. Потом спросил Ремиге, «А как это ты сейчас выдаешь друзей?» «Они мне не друзья, ваша милость, что доказывается, как сами видите, и тем, что письма я им не передал. Я еще и больше сделал в свое время, ваша милость, и сейчас расскажу, хотя, говоря по чести, много лет старался это забыть, чтобы выйти из лагеря Дальчина через линии войск епископа Верчелли» обложившего гору кольцом осады, я договорился с его людьми и в обмен на свободный пропуск указал им тайные подходы к укреплениям Дальчина и объяснил, как лучше нападать. Поэтому в успехе церковных сил и в их победе над мятежниками есть какая-то доля и моих заслуг. «Очень интересно. Это доказывает не только, что ты отщепенец». Ну и что ты, подлиший трус и предатель, и твоего положения это не улучшает? Как сегодня, чтобы спасти шкуру, ты попытался свалить вину за убийство на Малахию, который вдобавок тебя же и покрывал много лет? Так в свое время, чтобы унести ноги из опасного места, ты передал своих товарищей по греху В руки правосудия. Но ты предал только их телесную оболочку, Ибо от духа их учения Ты и позднее не отступился И стал сохранять эти грамоты как реликвии, Надеясь когда-нибудь в будущем набраться храбрости И по возможности, не подвергая себя риску, Передать их по назначению, чтобы прийтись ко двору «Любезным тебе уже апостолом «Нет, ваша милость, это не так!» Возразил Келларь весь в поту с трясущимися руками. «Нет, клянусь вам, что...» «Клянешься?» — прогремел Бернард. «Вот еще одно доказательство твоей подлой натуры! Ты хочешь поклясться, потому что прекрасно знаешь...» что я прекрасно знаю, что еретики-вальденцы способны на любые ухищрения и даже готовы на смерть, лишь бы избежать клятвы. А если их припереть к стенке, припугнуть, тогда они делают вид, что клянутся, бормочут лживые клятвы. Но мне, имею в виду, прекрасно известно, что ты не из секты леонских нищих, проклятая ты лисица, и что ты теперь из кожи лезешь, чтобы убедить меня, что ты не тот, кем являешься. Всё, чтобы только я не додумался, кем ты являешься на самом деле. Значит, ты готов клясться. Хочешь клясться, чтобы заморочить нам голову? Знай, что все твои клятвы для меня — пустой звук. Клянись хоть пять, хоть десять, хоть сотню раз, сколько хочешь. Я прекрасно знаю то, что у вас в секте отпускают грехи всем, кто вынужден был произнести лживые клятвы, чтобы не предать секту. Так что... «Каждая новая клятва будет новым доказательством твоей вины!» «Что же мне делать?» — вскричал Келларь, падая на колени. «Не простирайся, как бедин. Ничего тебе не делать!»